Глава 6 С приходом сумерек в Палерму те резко похолодало. И без того унылая картина серых улиц стала приобретать зловещие черты. В темных подворотнях мерещились тени, в редких домах горел свет. Да и тот пробивался сквозь щели в плотных шторах. Кутаясь в плащ, я торопилась в лечебницу. Быстрый шаг согревал. Проходя мимо таверну Учака, я с удивлением заметила, что она не работает. Странно, что владелец закрылся как раз в то время, когда все спешат с работы домой. Не знаю, как в Палермуте, но в городке при Академии после пяти вечера все ресторанчики, пабы и пивные были битком набиты желающими пропустить по стаканчику ягодной шипучки. Не сбавляя шага, я осмотрелась по сторонам. Никого. По спине пробежал холодок. Даже в Музее некроманских наук было не так жутко, как в Палермуте после наступления темноты». На одном дыхании я добежала до лечебницы. Приемную пустовало, так что можно было отдышаться и заодно прийти в себя. При свете маг-кристаллов страх отступил, и мне стало стыдно за глупое детское поведение. В конце концов, чего я испугалась? Темноты? А, вот и вы. В приемной появилась госпожа Инесса с чашкой в руках. «Идемте, аника я покажу, где хранятся вещи вашей сестры». Мы прошли в вглубь лечебницы. «Как дела у Терренса?» — спросила я. «Его уже выписали», — коротко ответила госпожа Энесса, останавливаясь около кладовой. В ее руках все еще была чашка, так что она просто кивнула на дверь. «На одной из полок будет коробка с именем вашей сестры». Сердце учащенно забило, словно там ждала сама Лизбет. Я повернула ручку и заглянула внутрь. Обычная каморка два на два метра, с деревянными самодельными стеллажами. Среди множества старых коробок выделялась одна, более новая и еще не успевшая запылиться от времени. На ней-то и было написано небрежным почерком имя Лизбет. Дрожащими от волнения руками я взяла вещи сестры. Мне стоило больших усилий оторвать от коробки взгляд. хотелось с медленно заглянуть внутрь, но я предпочла сделать это позже, без личных свидетелей и в спокойной обстановке. А кому принадлежат остальные коробки? «В большей степени пациентам. В Палермуте много одиноких стариков. Мы оставляем их личные вещи на случай, если объявятся родственники, но происходит это нечасто», — сухо ответила госпожа Инесса. «Если на этом всё, у меня ещё полно дел». «Простите, что отвлекаю. Пришлось подключить всё своё обаяние. Я надеялась, вы расскажете мне, Ализбет. Вы помните, как она пропала?» «Конечно, помню». Она просто ушла на обед и не вернулась. Я работаю в лечебнице Палермута 20 лет и впервые встретила такое безответственное отношение к своим обязанностям. Я нахмурилась. Это было совсем не похоже на Лизбет. Нам сказали, что она уехала с каким-то мужчиной. У вас есть предположение, кто это мог быть? Возможно, один из магов, охраняющих разлом. Пожала плечами госпожа Энесса. Как только Лизбет здесь появилась, лечебница превратилась в проходной двор». Большей частью мужчины готовы были несколько часов просидеть в очереди, лишь бы попасть на прием к молоденькой целительнице. «Но почему вы решили, что это был приезжий маг?» «Пропадив по Лермуте местный юноша, мы бы сразу заметили». «И все же, может быть, вы видели Лизбет с кем-то чаще, чем с остальными?» «За кого вы меня принимаете?» — возмутилась госпожа Инесса. «Можно подумать, мне больше нечем было заняться, как следить за личной жизнью вашей сестры». «Конечно нет», — заверила я, хоть и считала иначе. Чем ещё заняться старой деве, а госпожа Инесса явно была не замужем, как не перемывать вечерами косточки приезжим практиканткам. Но мне катастрофически нужна была хоть какая-то зацепка в деле сестры. Листеть и давить на жалость я не любила, но иногда лучше поступиться принципами. Тем более, когда на кону судьба близкого человека. Прошу вас, мне очень важно найти Лизбет. Исчезновение любимой внучки разбило нашей бабушке сердце. Страшно подумать, как скажется на её здоровье, если сестра так и не объявится. Сухое и чопорное лицо госпожи Инессы смягчилось. Слухи ходили разные. В маленьком городе всё как на ладони, но если задуматься, я ни разу не видела её в компании молодых людей вне работы. Поговорите лучше с Терренсом Глуфтом. Как раз незадолго до побега Лизбетон с кем-то подрался. Поговаривают, что из-за неё. «Спасибо, госпожа Инесса», — поблагодарила я и хотела уйти, но вдруг вспомнила, «А доктор Жаксон на месте?» На лице миссисстры отразилось смятение, но она быстро взяла себя в руки. «Он с пациентом. Тяжёлым. Неизвестно, когда освободится. Несчастный случай или нападение?» — встрепенулась я. «Нет, это старый пациент». «А теперь идите, аника «Уже поздно. Вы и так отвлекли меня от работы». Я удивлённо посмотрела на кружку с чаем. Окончательно потеряв терпение, госпожа Инесса свободной рукой мягко, но настойчиво направила меня к выходу. Едва я оказалась на улице, за спиной раздался щелчок замка. «Интересные у них в полермуте порядке А если кому-то потребуется срочная помощь?» Ответом на вопрос стала табличка за окном «Стучите громче». Поёжившись от холода, я покрепче обхватила коробку и пошла домой. Большая часть фонарей не работала, остальные же едва освещали дорогу. мак тускло мерцали и явно нуждались в подзарядке. Из звуков только завывание ветра и моё прерывистое дыхание. Я запустила несколько маленьких светлячков, чтобы они освещали путь. В какой-то момент сзади послышался едва различимый клацающий звук. Я оглянулась. За пределами островков света стояла почти отсязаемая тьма. В сумке зашевелился хлюпик. «Скоро будем дома», — пообещала я, удобнее перехватывая коробку. Утробный отрывистый рык заставил вздрогнуть. Я не успела ничего понять, как резкий удар в спину сбил меня с ног. Коробка отлетела в сторону, светлячки погасли. Охнув, я подобралась и сконцентрировала на ладони магию. Сгусток энергии искрил, убить им было нельзя, но отпугнуть дикое животное вполне можно. Рычание раздалось где-то совсем рядом. «Не подходи!» — в отчаянии крикнула я, словно это могло как-то помочь. Во тьме, подобно факелам, вспыхнули два зеленых глаза. Не задумываясь, я метнула в них сгусток энергии, он попал точно в цель. Волна магического разряда прошлась от морды существа к его конечностям, отчетливо вырисовывая силуэт. острая щетиненная морда с двумя клыками, мощное тело и короткие узловатые ноги. Когда-то это было кабаном, но ядовитая магия разлома превратила животное в нечисть. Разряд только разозлил монстра, и едва искры развеялись, как он бросился на меня. В немом ужасе я наблюдала за ними, не могла пошевелиться. Страх сковал тело и мысли. Когда кабан был совсем близко, огромное щупальце вылезло из редикюля и врезало ему по морде. Послышался характерный хруст костей. Он вывел меня из ступора, я неуклюже поднялась и побежала. Побежала, что было сил. Дайрел. Я перенес шкаф в лабораторию и поставил его около одной из стен. Заодно еще раз осмотрелся, думая, как бы выкурить отсюда практикантку. На ум шли только глупые ребяческие выходки, вроде подкинуть в шкаф крысу или выпустить в кабинете какое-нибудь жуткое насекомое. Паука, к примеру. Ведь все девушки ненавидят пауков. «Да, до чего же ты докатился, Дайрел Кэмпион», — слух произнес я. Рональд и Аника давно ушли. Сначала я подумывал остаться на ночь в участке, но понял всю бессмысленность затей Имея штат из двух полисмагов, я при всём желании не смогу держать участок круглосуточно открытым. Возможно, если запросить дополнительное финансирование. Мои размышления прервал кусок штукатурки, что отвалился от стены и упал на паркет. Я вздохнул. Повезёт, если выделят немного денег на материалы для ремонта. Пихт с ним сам в свободное время дыры подлатаю. Лишь бы участок перестал напоминать древние развалины. Оставаться на работе дольше не было никакого желания, и я пошёл домой. На плохо освещённых улицах я чувствовал себя как рыба в воде. Многие полисмаги ненавидели ночные патрули, но не я. Мне всегда нравилось сливаться с тенями и отпускать внутреннего зверя на охоту. Вот и сейчас я просто прислушался к ночному городу. Впрочем, полермут больше напоминал погост. Острый слух разобрал в тишине женский крик — Не тратя времени на размышления, я бросился бежать. Где-то неподалеку произошел всплеск магии. Если дело дошло до заклятий, значит, нужно готовиться к худшему. Скорее всего, поблизости бродит нечисть. В холодном сыром воздухе я уловил запах крови. Он смешался с хорошо знакомыми нотками яблока и корицы. От мысли, что мою глупую практикантку растерзали, сердце словно сжали в стальных тисках. Дыхание стало неестественно частым, во рту появился металлический впривкус. Я сглотнул и попытался успокоиться. В таком состоянии можно бесконтрольно обернуться в волка. Мне же необходимо было оставаться в человеческом обличье. Только в нем можно применять магию. Когда в конце улицы появилась знакомая фигурка с копной светлых кудрявых волос, я взял чувство под контроль. По крайней мере, мне так казалось. Я сгрёб Анику в охапку, чтобы в следующий миг закрыть собой. Готовясь в любой момент применить заклятие, я крутил головой по сторонам в поисках опасности, но обострённые чувства оборотня молчали. «Там кабан!» — отрывисто произнесла Аника, вцепившись в мой китель. «Огромный, заражённый тёмной магией он гнался за мной. На всякий случай я пустил в темноту магический импульс. Если поблизости есть нечисть, он выявит её». Заклятие быстро вернулось обратно. Ни людей, ни тем более монстров поблизости не было. «Рядом никого нет», — мягко произнёс я. Анику била мелкая дрожь. Я у неё и крепко её обнял. Удивительно, но это помогло. Девушка немного успокоилась. Её лицо всё ещё выглядело бледным и испуганным. «Ты поранилась?» «Что?» — она растерянно посмотрела на меня. «Нет». Я отчетливо различал запах крови. Взяв руку Аники, повернул ладонь тыльной стороной и с облегчением выдохнул. Ссадины, ничего серьезного. Идем, я провожу тебя до пансиона, а затем пройдусь по улицам, поищу нечисть. Нет, Аника резко замотала головой, там остались вещи, они очень важны для меня. Не обсуждается, ты идешь домой, если что-то найду, обещаю вернуть завтра на работе. Либо мы идем вместе, либо я вернусь за вещами одна. Аника упрямо вздёрнула подбородок. Я прикрыл глаза. Снова это странное чувство, которое за долю секунды из желания заботиться и оберегать, переходит в острую потребность сомкнуть руки на тонкой длинной шее. «Ладно, идём», — рыкнул я нехотя, отпуская её. Приятное тепло, исходившее от Аники, сменил холод. Я раздражённо взгерошил волосы почти по-звериному. «Мне не нравилось идти на поводу у девчонки». Аника, как ни в чём не бывало, обняла себя за плечи и двинулась обратно. Мы шли вниз по улице. Практикантка держалась чуть позади, я же сосредоточился на зверином чутье. Так меньше шансов пропустить нечисть. Тем не менее, что-то в рассказе Аники не сходилось. Создания, отравленные тёмной магией, не знали страха и боли. Движимая энергия разрушения они шли до конца. Их сущность менялась, и все чувства сводились к жажде убивать. Куда же делся монстр? «Могла ли девушка спутать дикое животное с нечистью?» Мы дошли до конца улицы. Я почувствовал запах горелой шерсти. «Вот тут всё случилось», — сказала Аника. На её ладони возник светлячок. Его света хватило, чтобы разобрать на мостовой чёрные следы сажи. «Недавно здесь кого-то неплохо приложило разрядом магии», я с удивлением перевёл взгляд на Анику. «А практикантка-то, оказывается, и вправду неплохой маг». «Разряд такой силы способен создать далеко не каждый». «Растерялась», — смущенно объяснила она. «Все заклятия вылетели из головы, и вот...» Я кивнул. Вариант с живым кабаном отпал. В обратном случае на мостовой осталось бы тело. Аника отошла в сторону и принялась что-то искать, отходя все дальше и дальше. Я напрягся. Мне хотелось, чтобы она оставалась в поле моего зрения. «Нет, нет, нет», — в отчаянии шептала Аника, глядя под ноги. Затем с её ладони начали сыпаться искры одна за другой. Маленькие магические светлячки падали на дорогу, освещая все выбоиные ямы. Я хотел остановить девушку. С таким обилием света мы как на ладони, но передумал. Поблизости уже давно никого не было, честь ушла. «Что ты ищешь?» — спросил я. «Коробку», — чуть не плача ответила Аника. Я выронила её, когда кабан сбил меня с ног. Там были... «Вещи! Проклятие! Куда же она делась?» Она говорила сбивчиво, с надрывом. Я подошёл к ней, чтобы помочь, и заметил щёки девушки мокрые от слёз. Я всё меньше и меньше понимал, что происходит с моей практиканткой. «Аника!» — позвал я, но она не отреагировала. «Аника!» Девушка вздрогнула и остановилась на месте. Коробка была большая. «Да, больше моего редикюля!» Она шмыгнула носом. «Её кто-то забрал, так что не плачь, сейчас разберёмся», — успокоил я и протянул носовой платок. «Обычно я не плакса», — поспешила оправдаться Аника и благодарно кивнула. «Просто...» «Был тяжёлый день». Закончил я за неё и принялся плести заклятие. Я не спешил, чётко произнося слова «одна ошибка, и придётся начинать всё сначала». Заклятие восстановления событий использовалось в работе полисмага крайне редко, Оно не давало ответов, так как в пространстве материализовались бесплотные призраки, которых невозможно было опознать. Но порой я прибегал к нему, чтобы получить представление о произошедшем. Увы, заглянуть далеко в прошлое не получилось. Один призрак, скорее всего, Аника, встал с мостовой и побежал прочь. Другой, приземистый, сначала бросился за ней, но вдруг замер на месте. На сцене появился некто третий. Он вынырнул из подворотни и подошел к месту, где лежала коробка – Прихватив чужие вещи, призрак поманил за собой нечисть, и вместе они исчезли в мгле. Дымка заклятия развеялась. Травушка-муравушка, с облегчением произнесла Аника и, облокотившись на колени, попыталась перевести дух. Что было в коробке? спросил я с металлическими нотками в голосе. Не знаю, покачала головой практикантка. За дураками не одержишь, отчеканил я каждое слово. Моё терпение подошло к концу. Все в этом городе что-то недоговаривали и скрывали, в том числе и моя практикантка. Ее реакция была, мягко говоря, странной, словно она обрадовалась, что я не увидел лишнего. При этом наличие нечисти, что явно подчинялось действиям человека, ее даже не смутило. Лично я до этого момента считал такое невозможным. «Вещи моей сестры», — ответила она, прижимая к себе ридикюль. «Было в этом ее жесте что-то детское». Аника напомнила мне расстроенного ребёнка, что вцепился в любимую мягкую игрушку и теперь не хотел её отпускать. «Какой ещё сестры?» — не понял я. «Я всё расскажу, только не здесь», — сдавленно добавила она. На втором этаже одного из домов мелькнул чей-то силуэт. «Ну, конечно, бдительные жители города заинтересовались происходящим только после того, как опасность миновала. А до этого хоть бы кто помощь позвал». Нет, всем было плевать на приезжую практикантку. Что в Палермуте, что в черингтоне люди везде одинаковые. «Хорошо, идём». Отрывисто бросил я, с трудом подавив желание скалиться и рычать на каждый встречный столб. «Куда?» — растерялась Аника. «Ко мне». «Но...» «Предлагаешь пойти к тебе?» — я изогнул бровь. «Нет, в смысле, может, лучше в участок?» Анька мялась на месте, явно не доверяла мне или переживала, что её парень всё неправильно поймёт. Мысли о белобрысом маге раздражали. Не знаю, какие у них там отношения соседские, но если бы он хоть немного дорожил Аникой, ни за что бы не позволил ей разгуливать вечером по Палерму, одной. И почему девушки вечно влюбляются в обольстительных мерзавцев? «В участке нет аптечки», — устало сообщил я, смотря на девушку с долей сочувствия. не мешало бы обработать тебе ссадины, а мне что-нибудь выпить. Заметив ее испуганный взгляд, я добавил «горячее, горло ссаднит». «Тогда идем», — решилась она и виновато улыбнулась. «Я бы тоже не отказалась от чая или кофе».